Глава 3.1. Первая погоня. Тем временем звук двигателя приближался. Свалить я не успею точно, да и искать примутся меня мгновенно. Труп здоровяка так и лежит посреди дороги. Значит, остается только попробовать завалить их первым. Да, возможно, я и не прав, и эти ребята не хотят ничего плохого лично мне, но есть некоторый нюанс. Мне Очень не понравились ощущения боли после первой смерти, и повторять этот опыт второй раз крайне не хочется. Да и оппоненты, не живые люди, а всего лишь наборы бит и байт, а значит, никаких угрызений совести быть не может. Что можно с ними сделать? Да все просто. У меня есть пулемет, а они подъедут ко мне примерно на сотню или около того метров, прежде чем увидят труп здоровяка. Со 100 метров из пулемета я, по идее, должен накрошить их без особых проблем. Только чтобы они подъехали так близко, у них не должно возникнуть ни единого сомнения в том, что все в порядке, так что я бегом поднимаюсь по лестнице, переворачиваю труп первого рейдера и снимаю с него куртку. Заодно рядом обнаруживается ржавая каска с шипами, которую, судя по всему, носить он не собирался. Видимо, это вариант униформы банды, так как на каске был даже значок эмблемы нарисован. Черепаха в венке и колючей проволоки с шипами. До появления машины в зоне видимости остается от силы пары минут, так что быстро напяливаю куртку, удачно занимает слот легкой брони, дополняю образ с каской и встаю за пулемет, изображая расслабленность. Как только я берусь за рукоятки пулемета, высвечивается, что в нем осталось 46 выстрелов. Первый же взгляд в прицел дает более детальную информацию о дальности. Зеленым светится отметка 120 метров, дальше уже желтая зона. Видимо, 120 метров — это мой потолок гарантированного поражения целей. Для моей задачи с лихвой достаточно. Остается действительно принять позу, хотя бы отдаленно похожую на позу ожидающего союзников бойца, и ждать. Из-за поворота примерно с того места, где я увидел блокпост, выехал агрегат. Честно скажу, после увиденного до сих пор я ожидал какого-то монструозного автомобиля из безумного Макса. Но это оказался вполне обычный пикап серого цвета, разве что с кустарно сварганенным на крыше пулеметным гнездом. В салоне просматривалось «двое» и пулеметчик за турелью. Кстати, а чего бы мне не затрофеить себе машинку? Явно на ней ехать будет намного быстрее, чем топать ногами. Главное, не промазать и не прострелить ей что-нибудь ценное». Интересно, а почему вообще настолько гражданская техника находится в патрулировании? Ведь судя по тому, что я вижу, во главе этого клана стоит вполне себе не тупой НПС с зачатками планирования и создания организации. Но похоже, подчиненные у него организованы скорее по типу юнитов. Юнит — моторизированные рейдеры, юнит — пешие рейдеры и так далее. Ну мне же лучше, расковыривать бронированную машину было бы непросто, а тут... джип тем временем. Подобрался к отметке, которую я поставил как зону открытия огня – 120 метров. Да, дальность огня из «Викинга» была три сотни, но мой уровень навыка плюс банальное знание из «Реала» говорили, что на 120 метрах никто не успеет даже дернуться. Виртуальный прицел уже давно полыхал маркировкой идеальной дистанции поражения, поэтому я сконцентрировался, захватил поудобнее рукояти управления огнем и полоснул короткой, В 7-8 патронов очередью по кабине, стараясь поразить цели с минимальным углом вхождения пуль в кузов, чтобы не перебить мост или топливопровод. Стекло вылетело внутрь фонтаном осколков, оба рейдера дернулись несколько раз и джип резко повело в сторону, разворачивая ко мне борт курятника на его крыше. Не использовать такой возможности было бы просто глупо. Я дал очередь еще в пяток выстрелов, гарантированно уничтожая оппонента с пулеметом. Машина ткнулась в торчащий кусок грузовика и остановилась, заглохнув. Движения не наблюдалось. Весь бой занял буквально несколько секунд. Опыта за рейдеров тоже копнуло, но как-то маловато. Всего сорок. Скорее всего, не добил я кого-то. Ладно, пойду погляжу, что там и как, и насколько это транспортное средство готово к дальнейшей эксплуатации. Все оказалось весьма неплохо. 12,7 мм разнесли в клочья передние сиденья, легкую броню обоих сидевших там, вырвали кусок руля, раздробили подпорку для пулеметного гнезда и вылетели через багажник, не задев важных элементов автомобиля. В пулеметном гнезде все было чуть похуже. Два попадания пришлись в сам пулемет, и теперь он годился только на запчасти. Еще два просто прошили борта, а одна пуля оторвала кисть сидевшему там рейдеру. «Не убивай, мужик! Давай поговорим, я сдаюсь! Ты же из людей Элмера! Давай договоримся, но ну серьезно, только не стреляй!» — затараторил он, увидев направленный на него пистолет. «Это не мы учинили налет! У Лютурана же с вами договор! Это не мы!» «Так, заткнулся бегом!» — прерываю я поток ненужной сейчас информации. И отвечай только на мои вопросы!» При первом нарушении я просто прострелю тебе вторую руку, при втором — обе ноги, вырежу язык и брошу за этими отвалами из машин, ждать местных зверушек». «Понял, понял, понял. А ты что, не местный, что ли?» «Бам!» завопил бандит, прижимая к груди простреленную в запястье руку. «Как я уже и сказал, только на мои вопросы. Первое предупреждение. Итак, кто такой Элмер? Где его найти? Кто такой Лютерана? Кто построил эти вышки? Что это за твари с Хитином?» Не буду вдаваться в подробности, но рассказал он мне следующее. В городе действуют две крупных группировки. Одна – это клан рейдеров, в котором командует Юрий Лютерана, бывший военный ветеран, нынче он один из подельников Виктора Херсона, крупного банд лидера откуда-то с Северо-Востока. Собственно, они контролируют большую часть дорог в город и из него, но захватить город пока не могут. Местный шериф Элмер и его рейнджеры – местное ополчение, которое он и обучил. Плотно заняли центр города и промзоны. У рейнджеров меньше людей, но зато неограниченное количество боеприпасов, которые они производят, и некоторое количество высокотехнологичного оружия. У рейдеров плотное кольцо вокруг города, и они давно бы дожали Элмера, но вмешался фактор неожиданности. Откуда-то из окрестностей на город постоянно прет толпа таких вот хитиновых тварей. Они убивают или похищают людей действуют разнообразно и откровенно плюют на то, кто им противостоит – рейдеры или рейнджеры, жрут и тех, и других. Твари таких никто не видел раньше. Пули из легкого огнестрела их практически не берут. Пару уязвимых мест – и все. Лютерановцам город нужен. Тут и производственные и линии легких пулеметов и патронов к ним, и контроль подземных складов местных. Но штурмовать после двух неудачных попыток они не готовы, поэтому решили установить блокаду и ждать, пока либо твари рейнджеров прикончат или хотя бы сильно ослабят. Либо же те просто пойдут на переговоры. Последнее было не таким уж и невероятным. Конвоев в город и из города не идет. Торговля стоит, рано или поздно склады с ресурсами для производства опустеют и все. Никто не привезет тебе сырье под обещание». Рейдеры создали сеть укреп точек вокруг кольцевой городской трассы. Раз в 40 минут через каждую точку должна проходить патрульная тачка. Если какой-то пост уничтожен и машина не выйдет на связь, высылается ГБР. Только тут я заметил в салоне машины за спинкой заднего сиденья радио, пробитое по закону подлости пулей. Так что времени у меня явно не было. Тратить на бандита пулю я не стал, просто полоснул его по горлу ножом и оставил валяться на дороге. Влез в салон машины и попытался завести двигатель. Внезапно тот завелся безо всяких приключений. Стоило бы ехать, но вмешалась моя жаба. Все-таки не дала мне просто так бросить пулемет на вышке. Хоть и с трудом, но я его отковырнул и забросил на заднее сиденье. Даст бог, смогу потом воткнуть вместо того, что разбил пулями. Все, а теперь валить. Еще бы понять, куда мне валить. Ясно, что город патрулируется, и даже если я проскачу периметр, то меня, скорее всего, будут преследовать. Оружия нормального у меня по-прежнему нет, и добыть его тут можно только у этого самого Элмера. Главное, чтобы меня не пристрелили сходу, а то будет обидненько. Кстати, я так и не посмотрел, что в кузове пикап-то было. Трупы шманать было некогда, поэтому просто срезал с них пробитые разгрузы, кинул на заднее сиденье и туда же оружие, АК-205, Весьма распространенные в этой части света короткие автоматы под древний пулевой патрон 5,45, короче классика. На мой вкус, человека 21 века это был просто чуть футуризированный и затертый АК-105 концерна «Ижмаш». Впрочем, не знаю я игры, где нет в том или ином виде автомата Калашникова или его клона. Все-таки это, пожалуй, самый известный автомат в мире, начиная с 20 века. К моему сожалению, задержка ради добычи пулемета оказалась фатальной в плане времени добора до меня тяжело вооруженной делегации. Со стороны города раздались звуки сразу трех двигателей. Я лихо развернул машину, переехав еще разок тело рейдера, и дал по газам, направляясь по кольцу в сторону следующего блока. Как подсказывала мне карта, там есть проходящая под этим самым кольцом улица, идущая из центральной части города. Можно попробовать уйти через нее. Правда, с преследователями на хвосте это будет сложно. На ходу я принялся шманать броню противников на предмет наличия там полных магазинов КК. Нашел целых три, по 30 патронов, плюс по одному в каждом автомате. Прорвемся. Я выжимал педаль газа в пол, пикап привел и несся по улочке из покореженных автомобилей. В зеркале заднего обзора показались машины преследователей. Их было, и правда, три. Легко бронированные внедорожники типа «Хамви» примерно такой же пикап, как у меня. Все они были с турелями, а дистанция хоть и медленно, но сокращалась. Видимо, мой навык водителя влиял в том числе и на скорость автомобиля, а прокачан он был не так, чтобы круто. Но стрелять из движущегося авто по движущемуся авто на скорости выше 100 км в час – так себе развлечение. Разве что боеприпасов много. Пара очередей с предельных 500 метров легла даже не рядом, после чего стрельбу прекратили как заведомо бесполезную. Если верить карте, до поворота мне ехать буквально с километра осталось. И вот вопрос, а все ли блокпосты так безалаберны, как тот, что я уничтожил? Если да, то я сейчас просто изрешечу пулеметчика и проскочу, а если нет, то у меня большие проблемы». «С тремя машинами на хвосте я не могу подкрасться и снять пулемет. Остается атака в лоб и надежда на удачу, навыки стрельбы и прочее». Показался блокпост. «На вышке – ура! Пулемета не видать. Зато сидит парень со снайперской винтовкой. И еще раз – ура! Он смотрит не в прицел на меня, а встревоженно озирается, не понимая, почему я так быстро несусь к нему». Осмысленная реакция у него возникает тогда, когда мне до вышки остается буквально 20 метров, а сзади появляются еще три машины. Парень пытается выстрелить навскидку, но это ему не очень удается. Пуля чиркает по кузову в районе багажника. А я уже проскочил. Вером даю неприцельную очередь на пол магазина назад. Автомат пляшет в руках. Пули летят куда-то в примерном направлении блокпоста, вышибая искры из металла. Снайпер прячется за парапет, чего я, собственно, и добиваюсь. У него максимум один выстрел будет. Потом я уйду вон в тот поворот, и останется только проблема джипов. Удар пули в кузов где-то в правый борт. Еще несколько щелчков по кузову, туда же примерно, но калибр поменьше, видать автоматчик вслед бьет. Все, я ушел из зоны поражения. Давлю на газ, стараясь как можно быстрее набрать скорость. Хамвики тяжелее меня и будут в поворотах куда больше притормаживать. До кварталов, занятых рейнджерами, по идее, совсем недалеко, буквально один-два ничейных. Главное, чтобы на пути не оказалось какой-нибудь баррикады или минного поля. Между мной и преследователями — 250 метров. Еще несколько минут, и они меня нашинкуют в мелкое фрикассе. «Ваш навык вождения увеличился на один», — тем временем сообщает мне система. «Желаете выбрать дополнительную особенность?» «Жму нет. Некогда мне». С достижением десятки в навыке у меня появляется доп. менюшка в виде автомобильчика схематического, на котором зеленым отмечены исправные узлы, желтым не очень исправные и красным поврежденные фатально. Так вот, судя по менюшке, у меня фатально поврежден узел топливопровода и бензин утекает из машины с бешеной скоростью. Видимо, снайпер таки смог повредить бензопровод той самой последней пулей. Ну, экономить бензин все равно уже явно бессмысленно, но учитывать придется. проскакиваю квартал. Расстояние до преследователей 150 метров. Пулеметчик из головного Хамви уже явно в готовности открыть огонь, даже дал пару очередей. Я вовремя отклонился. Вот только это еще больше сокращает разрыв. Осталось проскочить квартал. Но это невозможно. Нужно что-то придумать с чертовым джипом за спиной. У него за рулем явно крутой водитель, так как прет он со скоростью километров на 20 в час быстрее меня. Интересно, а шина у них с автонакачкой тоже? Резко жму тормоз, одновременно смещаюсь правее. Выравниваюсь с «Хаммером» и выпускаю в колесо остаток магазина. Снова педаль в пол, полицейский разворот и провал. Не успевая выполнить маневр, как меня лупит многотонная туша машины-преследователей – отбрасывая на пяток метров и ударяя фонарный столб. Чертов поврежденный руль ломается у меня в руках, и с его кусками я вылетаю на капот, ожидая неминуемой очереди и ухода на перерождение. И в этот момент окна окрестных домов озаряются вспышками выстрелов. По машинам рейдеров со всех сторон лупит свинцовый ливень. главный хаммер получает какую-то темную оперенную ракету, которая через секунду делает из него пол хамви. Передняя часть машины просто испаряется в шаре ярко-зеленого пламени. Заднее ярко полыхает, потом взрывается. Готов поклясться. Я видел, как потек металл по краям. Пикап преследователей уже решето. Пулеметчик второго «Хамви» тоже решето, но «Хамви» все еще пытается развернуться. Тут к нему подскакивает мужик в черной пластинчатой броне, на руке которого закреплен какой-то резак. Вжикает лучом по верхнему краю дверцы, и та просто выпадает. Вслед за этим швыряет внутрь гранату. Ребята внутри, видимо, понимают, что им уже хана, и в него бьет длинная очередь патронов на 25, заканчивающаяся одновременно со взрывом внутри. Мужик падает, а потом встает, как будто не в него прилетело только что два десятка пуль 5.45. Я демонстративно медленно поднимаюсь с капота, держа на виду руки. Тем временем из окрестных зданий выходят ребята в такой же черной броне, человек 15 всего. Один из них тащит на плече арбалет. Видимо, арбалет или что-то очень на него похожее. Меня окружают, и тот, что взорвал второй хамви, подходит ко мне. Тут меня осеняет, что надо включить отображение имен на экране. Над фигурой человека надпись «Шериф Элмер, 250 уровень». А вокруг меня... Спецназ рейнджеров со средним уровнем 100. Да уж, я со своим вторым тут явно не опасен. Брось свой руль и опусти уже руки, новичок. Ты в безопасности. Это, собственно, их командир Элмер. Почему тебя преследовали рейдеры? Ну, наверное, потому что я разнес их блокпост, убил экипаж машины и экспроприировал ее. Я усмехаюсь и действительно отбрасываю остатки руля. На всякий случай не слишком резко, не стоит нервировать ребяток. Но, может быть, ему не понравилась моя прическа? Неплохо. Элмер тоже усмехается и дает кому-то знак. Окружающие не то чтобы расслабляются, но сверлят теперь не настолько пристальными взглядами. Зачем ты, в принципе, здесь? Не нужно попасть в Галер, меня там ждут друзья. А здесь? Ну, раз уж так получилось, что я без снаряжения и оружия, то надеялся найти здесь работу и возможность приобрести что-то посерьезнее, чем мой пистолет. Несколько мгновений Элмер меня разглядывает, потом кивает. «Ладно, на шпиона рейдеров ты точно не похож, слишком образованный. Твоя машина еще может ехать?» «Пока да, но у меня перешиблен бензопровод, и я не знаю, что уже там после удара». «Хорошо, мы зацепим с собой трофея и тебя на буксир». Он потерял ко мне интерес, явно временно, и отвернулся к своим парням. «Рейнджеры, круговая оборона, Билли, вызывай кавалерию, пусть грузят добычу». Через 10-15 минут подъехало два тягача-эвакуатора, на которые погрузили две более-менее целые машины. Протаранивший меня Хамви к этому времени был чадящим в небо громадным костром. Мой пикап просто зацепили на буксир. Я сел в кабину, а в мою турель, не спрашивая моего мнения, по этому поводу запрыгнул один из рейнджеров. Остальные распределились по трофеям и тягачам, и вся эта небольшая колонна поехала вглубь городской застройки. Судя по поведению, ребята не слишком-то опасались, что сюда подскочат жаждущие крови мстители. Меня это удивило. Я постучал по крыше машины, привлекая внимание своего попутчика. Тот ловко спрыгнул внутрь салона. «Чего тебе?» «Слушай, а почему вы так спокойны? Не боитесь, что сейчас подскочат приятели этих?» «Хе-хе, они просто увлеклись погоней за тобой. Это уже наша территория, и сюда они не суются». Тебе вообще очень повезло, что мы наткнулись на гнездо панцерохватов тут и поехали на зачистку. Через полсотни метров начинается территория, контролируемая автоматическими турелями, и они бы изрешители всех, кто без декодера, свой-чужой. Серьезно тут все у вас? Слушай, а как тебя зовут-то? Михаил. Мерлин, очень приятно. Михаил, а не расскажешь ли мне, как тут все в принципе устроено, а то я несколько слабовато ориентируюсь? «Доберемся до базы. Представишься нам с парнями в баре, там и задавай все свои вопросы. А сейчас прости, но я наверх. Если панцерохват выскочит на нас сверху, никакая броня не поможет. Машину они вскрывают на раз». Панцерохват это такая насекомная фигня с челюстями и жвалами?» «Ага, она самая. То есть в городе они тоже бывают?» «Все вопросы в баре!» С этими словами он захлопнул обратно забрал открытое в начале разговора, и полез обратно в гнездо. Впрочем, уже через десяток минут мы подъехали к стене, в которой были громадные раздвижные ворота. Стена впечатляла и сама по себе. Не знаю, из какого материала ее сделали, но это было что-то прочнее бетона. Сверху на ней торчали башенки каких-то среднекалиберных автопушек, а венчала всю композицию монструозная пушка, похожая на... Так рисует мегалазер на космическом корабле. Ребристый толстый кожух ствола, светящийся по краям башни серой стали, провода, прицел. Ворота открылись, и сопровождаемые прицелами орудий мы въехали во внутренний дворик.